Одна святая любознательность двигала умами физиков той золотой поры. Святая любознательность сблизила в те годы физиков с биологами. Физики-теоретики потянулись к биологии, к физическому постижению жизненных явлений. Биологи еще со времен кольцовских работ пытались осмыслить физико-химические проблемы живой клетки. В 1927-1928 годах Кольцов выступал с докладами на съездах о физических и химических основах биологии.